Оглядев царивший там беспорядок, пыльный стол, заваленный книгами, диван, Каролина пришла в ужас. «О, Господи, Шарль!» — вырвалась у нее. «Как ты живешь в этом кошмаре? Я немедленно пришлю людей, и тебя перевезут к нам на Вандомскую площадь». «Нет, мама, твой муж не захочет меня видеть». Слабо прошелестел бледными губами великий притворщик Бедлер. — Жак не посмеет мне отказать, — заверила его перепуганная Каролина. — Тебе нужен хороший уход. А какой уход может предоставить твоя африканка? Жанны не было дома, и она не могла достойно ответить обидчице. Когда мадемуазель Дюваль вернулась из театра, то нашла лишь свои вещи. Книг и одежды Бодлера в номере не было. Вопреки заверениям Антуана Аранделя, Шарль оставил ее, несмотря на браслет. — Слушай, Вов, ты можешь отвезти меня в одно место? — быстро спросила я отрываясь от монитора, на котором просматривала статьи об Адлере. Пять минут, только с дверью закончу, пробормотал Лев, орудуя какой-то железякой, должно быть, обнаруженной в подсобке. Вы знаете, Кира? Я вдруг раздался женский шепот за моим плечом, и я вздрогнула от неожиданности, ибо за чередой своих мыслей и думать забыла о тете Наташе. Я поняла, почему Володя пронес любовь к вам через многие годы. Вы удивительно красивая и тонко чувствующая девушка. С чего вы так решили? — оторопела я от столь неожиданного заявления. Вы любите хорошие стихи и не боитесь связать себя с мужчиной, у которого проблемный ребенок. «А хотите, я вам покажу, что отложила для Киры?» Сказать, что не хочу, — не повернулся язык. Я лишь смущенно улыбнулась и попросила, «Может, чуть позже?» Я хотела еще воспользоваться электронной почтой. «Позже так позже, как скажете. Работайте, работайте, не буду вам мешать». Соседка льва отошла в сторонку, и я отправила Ольге письмо с настоятельной просьбой связаться со мной по телефону Левченко, как только она освободится. «Ну что, дверь готова», — объявил Володя. «Тетя Наташ, принимайте работу». «Надо же, как хорошо закрывается», — похвалила соседка. «Кира, а я ведь вас помню. Вы с Володей все время гуляли во дворе» и собирали в его кепку шампиньоны? Точно, собирали. Низко опустив голову, мы бродили между деревьями по палисадничку и высматривали чуть приподнятые холмики земли, в которых белили шляпки шампиньонов. Их было очень интересно выкапывать специально отломанной для этого палочкой и класть прямо в Вовкину кепку. Грибы были все в земле, и белая подкладка кепки постепенно чернела. Добычу мы приносили бабушке льва, и она говорила, что прямо сейчас пожарит нам грибочки на сливочном масле. Затем заглядывала в холодильник и охала. Масло закончилось. Бабушка бежала в магазин и возвращалась с плотным пакетом, содержимое которого старательно от нас прятала. Но однажды мы все-таки увидели, что помимо пачки масла, она приносит из магазина еще и лоток с покупными шампиньонами, которые нам и готовит Ровненькими, беленькими и экологически чистыми. Не то что наши, собранные во дворе, где земля вряд ли пригодна для выращивания съедобных грибов. Я собиралась сказать Вовкиной бабушке, что врать нехорошо, но... Лев попросил этого не делать. Он хотел, чтобы бабушка думала, будто мы ничего не знаем. Странные люди. Вроде бы обманывали друг друга, но при этом оба казались невероятно счастливыми. Кепка потом была вся грязная, но бабушка не ругалась. Улыбнулся Вовка, точно прочитав мои мысли. «Кстати, как она?» Встрепенулась бывшая соседка. «Спасибо, хорошо. Я на той неделе звонил, у них все в порядке. А хочешь, Володь, позвоним с моего аппарата», — засуетилась женщина. «У меня безлимитный тариф, исходящие звонки бесплатные и роуминг по всей России. Мне тоже интересно, как Кирочка поживает». Левченко взял протянутый смартфон и набрал нужный номер. Баа! «Здравствуй, это я», — тепло проговорил он после непродолжительного молчания. «Я звоню с телефона теть Наташи. Заехал к ней на пару минут. Наталья Павловна передала Кирюшке целую сумку нарядов. Как там Кирочка?» «Да что ты! В реабилитационном центре, так сказали?» «Хороший голос! В хоре поет!» — Ну, конечно, хочу. — Володь, ты включи громкую связь, — зашептала тетя Наташа, забирая аппарату счастливо улыбающегося Володей и нажимая нужную клавишу. Из динамика смартфона полился хрустальный детский голосок, старательно выводящий. — В юном месяце апреля в старом парке тает снег. И веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Девочка пела, и внутри меня что-то обрывалось и падало. Песня закончилась, и Кира кокетливо спросила. «Ну как?» «Папуль!» «Потрясающе! Кирюшка!» Искренне откликнулся лев и тут же тихо добавил. «Пока, малышка моя. Я скоро к тебе вернусь с целой сумкой красивых платьишек от тети Наташи. Ты у меня самая любимая девочка. Помни об этом». «Я помню», — тихо проговорила дочь льва, поняв, что пришла пора прощаться. «И жду тебя! Очень-очень жду!» Тетя Наташа украдкой вытерла слезы, забрала умолкший аппарат и бодро проговорила. «Как хорошо поет! Прям талант! С Кирой что ж, специально занимаются?» «Ну да, педагоги из реабилитационного центра для слабовидящих детей». «Там работают удивительные люди», — Скупо улыбнулся Вовка, и знакомые мне ямочки заиграли на его порозовевших щеках. «Денег из бюджета почти не выделяют, и они работают практически на голом энтузиазме». «Я где-то читала, что таким деткам хорошо помогает общение с дельфинами», — подсказала соседка. «Кирочка с дельфинами не пробовала плавать». — Ну что, дядь Наташ, она даже на море никогда не была, — смутился Володя. — Ну ничего, еще побываете. Женщина обнадеживающе похлопала его по плечу и деловито спросила. — Чайку попьете? Я мигом вскипячу. — Спасибо, нам нужно ехать, — оборвал знакомую приятель, глядя на мое озабоченное лицо. Мы вышли из магазина, и Лев, убирая пакет с детскими вещами в багажник машины, спросил Куда теперь? На «Да Красносельскую, откликнулась я. Я знаю, кто боготворит Бадлера. Покинув Жанну, Шарль долго не продержался и в роскошных родительских апартаментах. В порыве раскаяния он снова поклялся исправиться, даже позволил записать себя в национальную школу Харти, где готовили архивистов. Однако жесткий устав, царивший в доме опика, стеснял ему грудь, мешая дышать свободно. И Шарль, написав матушке прощальное письмо с просьбой не искать его, сбежал, куда глаза глядят. Он поселился в меблированных комнатах и начал публиковать критические статьи в столичной прессе, встречаясь с самыми разными девицами. Но душою он все равно оставался с Жанной, рождающиеся под его пером статьи были пронизаны воспоминаниями о бывшей возлюбленной. Есть люди краснеющие, когда до них вдруг доходит, что... Их любимая глупа. Такие тщеславные, много о себе мнящие люди достойны питаться лишь непотребными колючками или общаться лишь с синими чулками. Глупость часто украшает привлекательную женщину. Именно она придает глазам мрачный отблеск темных омутов и маслянистую неподвижность тропических морей. Примечание. Собрание утешительных Максим о любви. Конец примечания. Попутно Шарль готовил к выходу сборник стихов, хотя основные произведения главной книги его жизни еще не были закончены. Верный своим привычкам Бодлер жил будущим. Стоило ему сложить несколько строк – Как ему казалось, что стихотворение готово, и доработать его пара пустяков, на самом же деле работа над текстами велась кропотливая и долгая, день за днем отодвигая долгожданный триумф. Внезапно Шарль обнаружил, что у него есть духовный собрат. Однажды, прочитав рассказы Эдгара По, Он был несказанно потрясен жестокостью сюжетов и отточенностью форм его новелл, а также дурной славой, которой был овеян их автор. Настоящий писатель должен быть таким, больным, вызывающим недоумение у обывателей, ну и, конечно же, пробуждающим отвращение своей бурной беспорядочной жизнью. Отныне Шарль каждое утро молился Богу вместилищу всей сущей силы и справедливости и трем своим заступникам — отцу Франсуа бадлеру няне Мариетти и Эдгару По. Как только бадлер узнал, что в Париже проездом находится американец, который по слухам имел честь беседовать с его кумиром, он тут же отправился в гостиницу на бульвар «Капуцинок», где остановился счастливчик и потребовал свидания. Американец просил обождать, сказавшись занятым. Не дожидаясь, когда приезжий освободится, Шарль поднялся в номер и, не обращая внимания на башмачника, разложившего перед иностранцем кучу ботинок, Бодлер налетел на него с расспросами. «Скажите, это правда? Вы говорили с самим Эдгаром По?» любопытствовал он, надменно взирая на то, как американский гость перебирает по очереди одну пару обуви за другой. — Как-то довелось, — обескураженно откликнулся житель Америки, продолжая примерять башмаки. — И как он? Иностранец задумался на несколько секунд, занеся ногу над очередным ботинком, потом сказал, — он запомнился мне, как человек с причудливым складом ума. Еще помню, что речь его крайне бессвязна. Смирив собеседника негодующим взглядом, Шарль задел плечом башмачника и поспешно вышел на лестницу, и, надевая шляпу, презрительно обронил заурядной янки. Не более того. Вдохновленный литературным гением своего кумира, Бодлер взялся за переводы Эдгара По и даже преуспел на этом поприще. На Велле по в его изложении охотно печатали различные журналы. и Это занятие приносило значительно больше денег, чем собственное творчество Шарля. А между тем Париж сотрясала политическая лихорадка. Посещая кабачки, Шарль с нарастающим волнением замечал, что готовится что-то грандиозное. Вокруг бильярдных столов и досок для игры В триктрак велись разговоры о равенстве и братстве, и хотя Бадлер сочувствовал беднякам, однако считал и то, и другое совершеннейшим абсурдом. Как можно уравнять великого Ламартина и булочника из кондитерской на углу? Это, несомненно, нарушит гармонию мира и, следовательно, противно ему, как человеку, тонко чувствующему искусство. Однако это не мешало Бадлеру проникаться духом готовящихся перемен, распространяемых народными агитаторами. Все, что несло смуту и разрушение, он принимал с огромной радостью. Его вдруг захватила потрясающая идея — руками взбунтовавшейся черни казнить ненавистного опика. Шарль то и дело обращался за материальной помощью к Каролине и зачастую получал отказ, хотя и видел, как трудно он ей дается. И то, что колеблющаяся Каролина все-таки отказывала ему в деньгах, могло иметь лишь одно объяснение. Мать боится отчима. Бадлер ненавидел генерала настолько, что Шарлю порой казалось, будто... Тот убил его отца, чтобы завладеть отцовским местом в супружеской постели. Правда, чаще всего Каролина все-таки помогала сыну выпутываться из финансовых передряг, обставляя квартиры, куда он перебирался в поисках более удобного жилья, либо гасила долги, сделанные сыном в ресторанах и у портных. Но большую часть просьб Она все же отклоняла, несмотря на горестные слезные письма, направляемые в ее адрес. Хотя Каролине были отлично известны все уловки Шарля, сын видел, что игра в брошенного ребенка больно ранит ее материнское сердце. А, следовательно, не станет опика, не будет и проблемы. И вот, наконец, свершилось. Народ поднял восстание, чтобы свергнуть опостылившего короля Луи Филиппа и учредить республику. В день переворота Шарль был на улице с самого утра. Опьяненный свободой он бегал с толпой и радовался происходящим переменам. Ему казалось, что теперь кредиторы обязаны будут порвать векселя, Судебные приставы не посмеют сунуться в его дом, и те, кому он задолжал, наконец-то оставят его в покое. Он повязал на шею красный галстук и присоединился к простолюдинам, грабящим оружейный магазин. И вскоре Бадлер уже потрясал перед собой новеньким ружьем, и тронташем желтой кожи, призывая толпу, отправиться к политехнической школе, которую возглавлял отчим, и пристрелить генерала Упика. Но мятежники не хотели крови незнакомого генерала, не сделавшего им ничего плохого, и Шарлю пришлось смириться с поражением. Но это был еще не конец. Шарля ждало еще одно потрясение. Избранный министром иностранных дел Ламартин, которого он боготворил с юношеских лет, назначил ненавистного отчима послом в Атаманскую империю. Это было поистине невероятно. И вновь, несмотря ни на что, непотопляемый опик был на коне. Следуя за мужем, мать перебралась в Стамбул и снова оказывалось вне зоны влияния Шарля, что затрудняло возможность получения добавочных средств. Однако была в том и положительная сторона. Генерал Упик тоже удалялся на приличное расстояние, что вселяло в пасынка некий оптимизм. Но, честно говоря, Шарль уже не думал об отчиме. Возбужденный переменами Бодлер, С увлечением принялся за издательство собственной газеты, рассчитывая, наконец-то, обрести деньги и слабу. Но в Париже каждый день открывались десятки подобных газет, и расчеты его не оправдались. Тогда Шарль двинулся в провинцию, чтобы возглавить только что открывшуюся консервативную газету «Репрезентат де Лендер». За короткое время пребывания на посту главного редактора Бадлер успел смутить секретаря вопросом, где хранится водка для сотрудников редакции, а подписчиков — утверждением, что «восстание законно так же, как и убийство». После этого акционеры издания поблагодарили Шарля за беспокойство и распрощались с ним, и Бадлеру пришлось вернуться в Париж. В дороге поэт вдруг поймал себя на мысли, что не написал ни одной поэтической строчки с тех самых пор, как расстался с Жанной. Его закружила карусель мелких сиюминутных забот, а то большое и важное, ради чего он жил, отошло на задний план. Стихи больше не просились на бумагу, соскакивая с кончика пера, точно драгоценные камни с нитки рассыпавшихся бус. И тогда, сам не понимая, как это произошло, Бадлер возобновил отношения с бывшей любовницей. За время их разлуки Жанна сильно изменилась. Она постарела и подурнела, и теперь вела себя иначе. Она даже не пыталась скрывать, что изменяет Шарлю. Ежедневно напиваясь, смулатка давала волю своей необузданной натуре, и размахивая руками, на одной из которых все еще поблескивал стальной браслет. Вспышки гнева случались с ней все чаще. Мадмуазель Дюваль не стеснялась в выражениях, высказывая сердечному другу все, что о нем думает. И в этой, казалось бы, Невыносимо тяжелой обстановке Шара вдруг снова ощутил знакомые порывы вдохновения, которые, как раньше, подхватывали его и уносили в страну грез. Стихи опять полились рекой, высвобождая потаенные мысли Бадлера. Они стали еще мрачнее, чем были прежде. В его поэзию... Добавились новые скорбные нотки, ведь Шарль к тому времени лишился сразу двух своих кумиров. Анареда Вальзака, перед которым преклонялся с ранней юности, и Эдгара По. С жалкой пьянчушкой, обосновавшейся рядом с ним, он не мог поделиться своим горем, изливая душевную боль на бумагу. Если бы рядом была Каролина она, несомненно, разделила бы скорбь сына. Но мать, проживая в Турции, узнавала о Шарле лишь от случайных собеседников. Как-то на одном из приемов во французском посольстве, оказавшись проездом в Стамбуле, писатель Максим Дюкан простодушно заметил, «Перед отъездом из Франции я встретил некого молодого человека по фамилии Бадлер. Я полагаю, о нем скоро заговорят. Этот Бадлер любит оригинальничать, но стихи у него достойные. Они наполнены темпераментом, что по нынешним временам большая редкость. Генерал Апик тут же нахмурился и отвернулся в сторону. Один из подчиненных О'Пика толкнул писателя ногой под столом и сделал страшные глаза, давая понять, что тот допустил оплошность, после чего зашептал французу в ухо «Ни слова больше. Генерал слышать не может об Адлере, Шарль — его пасынок, и О'Пик с ним постоянно ссорится». Дюкан замолчал и больше о Шарле не говорил. В голове писателя не могло уложиться, как недавно виденный им несимпатичный человек, похожий на сатану-отшельника, с коротко стриженными рыжими волосами, стоящими дыбом, с бритым квадратным подбородком, с маленькими живыми глазками, беспокойно изучающими лицо собеседника, словно выискивая, к чему придраться, с хрящеватым утолщенным на конце носом и с очень тонкими, всегда поджатыми губами, говорящий манерно и держащий себя вызывающе, может быть сыном такой утонченной и приятной дамы, как госпожа Опик. Когда все вышли из-за стола, Каролина подошла к французу и, замирая, спросила, «Вы, полагаете, он талантлив?» «Кто?» Встрепенулся Дюкан, успевший позабыть о теме разговора. «Бадлер!» — чуть слышно прошептала Каролина. В глазах ее была такая робкая надежда, что парижский гость лишь рассеянно кивнул головой, опасаясь, что снова скажет что-то не так. Счастливая улыбка осветила тонкое лицо женщины. Наконец-то настал момент, когда она могла гордиться не только мужем, но и сыном.